Глава 16. Марк. В последний четверг каждого месяца Джен обычно приезжает домой пораньше. После этих своих ветеринарных посиделок на работу уже не возвращается. Но в доме тихо, когда мы с Бреттом проходим в дверь и двигаем прямиком на кухню. Он усаживается за стол, и я чайник. Наверное, Джен избегает необходимости вступать в разговор с Бреттом. А может, избегает меня. С тех самых пор, как она узнала про Оливию, Между нами сохраняется определенная неловкость. Джон знает, что лучше не поминать прошлое. Никто из нас не хочет возвращаться к тем мрачным временам, но иногда мне все-таки хочется поговорить с ней об этом. Я убежден, что наши тревоги и вопросы так и будут разъедать нас изнутри, если мы оставим их под сподом. Словно яд, ожидающий своей жертвы. До недавнего времени я всегда принимал все эти неизвестности касательно Дженни как данность. Они не имели абсолютно никакого значения, когда в тот снежный студеный мартовский день слепой случай впервые свел нас вместе. Слепой случай, который я до сих пор считаю судьбой. Тогда мне едва стукнул тридцатник, ее машина застряла в сугробе по дороге в Колтом по словам Дженн, Узенькие сельские переулочки застали ее врасплох. Я до сих пор ездила только по нормальным шоссе. Просто не могу поверить, что тут может быть двустороннее движение. Она махнула на улочку, на обочине которой застряла ее машина, и я едва сдержал смех. Джан была бледна, а глаза ее потрясенно расширились, когда она стала рассказывать мне, как какой-то кретин практически столкнул ее с дороги. Вот же хам! Он явно думал, что вся дорога принадлежит ему, ехал по самой середине. Я улыбнулся и предложил вызвонить одного своего приятеля, чтобы тот помог выдернуть ее черный фиат и отбуксировал его в автомастерскую. Хотя вам следует знать, если вы, конечно, и дальше собираетесь ездить по этим проулкам... «Что все тут, как правило, едут ровно посередине, потому что проезжая часть недостаточно широка, чтобы разъехаться? Если вдруг встретите встречную машину, просто остановитесь и сдавайте назад». Мои слова, похоже, ее не очень обрадовали. «Вы ведь умеете ездить задним ходом?» С ухмылкой добавил я. Она бросила на меня стыдливый взгляд, который ясно сказал мне, что нет, нифига не умеет, и с красным лицом пробормотала. Я сворачивала задом за угол на экзамене по вождению. И с этого момента мы с Джен были уже неразлучны. Она сказала мне, что переезжает на жительство в нашу деревню, так что да, ей теперь все-таки придется ездить по этим дорогам. Я взялся растолковать ей местные особенности дорожного движения в наших краях, а в частности обучить тому, как двигаться задним ходом более-менее по прямой, а не диким зигзагом, задевая живые изгороди по обе стороны дороги. Маневр, хорошо знакомый мне по всяким понаехавшим из столиц, которых не весть как занесло в нашу лесную глушь. Эти неизвестности не имели никакого значения после нашего бурного романа с головокружением от любви, завладившей всеми моими чувствами. Моя мама настолько влюбилась в Дженни, была настолько уверена, что я нашел ту единственную, что нежелание Джен упоминать о своих родителях не вызвало у меня абсолютно никаких вопросов. По ее словам, мои родители оказались настолько славными людьми, что она уже думала о них как о своих собственных. Мама так увлеклась, помогая Дженни со свадебными планами, что даже не стала высказывать своих опасений, когда Джен сказала, Что своих родителей на свадьбу не пригласит Они ведь так хотели сделать все правильно Мой отец был непреклонен в том Что я должен обязательно попросить благословения у отца Джен Но свадьба прошла без них И с каждым днем ее родители все больше забывались Пока Джен не забеременела Рождение Элла стало вишенкой на торте Мои мамы и папы были в таком восторге впервые взяв на руки нашу драгоценную дочурку, что никак не могли понять, почему родители Джен не могут разделить их радость. Я вот даже представить себе не могу, как это можно существовать отдельно от Эллы и Элфи. Я бы пошел буквально на всё, чтобы защитить своих детей. Как же могло случиться, что Дженни не чувствовала того же самого со стороны ее собственных родителей? Однако, по ее словам, Они не хотели иметь ни ней общего. Интересно, сколько из этого соответствует действительности? Когда я думаю о воспитании наших детей, то мои мысли всегда так или иначе возвращаются к Оливии, к тому, через что сейчас могут проходить ее бедные родители. Наверняка это сущи ад. Вряд ли я когда-нибудь захочу знать, каково это. С того момента, как я взял крошечную ручку Эллы в свою, то был и сражен на повал, и переполнен чувствами. Она была такой совершенной, такой уязвимой. С того дня моим долгом было заботиться о том, чтобы ей никогда не причинили вреда. Разве это не обязанность каждого родителя? Не то, к чему они стремятся? Каково это, когда они подводят своего ребенка? А ведь именно так Джен всегда и говорила о своих родителях. В тех редких случаях, когда все-таки заходил такой разговор. Они подвели ее. Всерьез подвели. Я никогда не буду таким. Элла Элфи для меня на первом месте. Они — это главная причина, по которой я вел себя тише воды ниже травы, когда Джен обвинила меня в романе с Оливией. Изо всех сил старался спрятать голову в песок избежать ужасных последствий. Могу назвать и другую причину, по которой я так усердно просил у нее прощения и солгал, что это был всего лишь разовый перепихон, хотя на деле таких случаев было больше. Я не мог позволить себе сидеть на двух стульях одновременно. Я не хотел, чтобы наши дети хоть как-то пострадали. Наши супружеские проблемы никак не должны были сказываться на них. Это было бы несправедливо. Они нуждаются в нас обоих одновременно. «О чем так задумался?» — говорит бред, и, повернувшись, я вижу, как он вопросительно смотрит на меня. «Что бы это ни было, старина, вряд ли ты найдешь ответ, гадая на чайных листьях». «Да ничего особенного», — говорю я, быстро приходя в себя и с поспешной улыбкой протягивая ему кружку. «Нельзя думать обо всем этом сейчас. Нужно сосредоточиться на настоящем». отвечая ему, что просто обдумываю наш предстоящий разговор. Не похоже, что я мог бы поделиться с ним тем, что на самом деле у меня на уме, да и вообще хоть с кем-то. Стоит об этом подумать, довольно странно, что у меня нет близких друзей здесь, в колтон Никого, кому я мог бы доверить что-либо значимое. Вообще-то я никогда не тяготел к истинно мужской компании. Даже в школе, колледже. и универе, больше общался с девчонками, и меня чаще можно было застать тусующимся с ними, чем играющим в футбол или ведущим мужские разговоры с парнями. Даже бред всегда был для меня скорее просто хорошим знакомым, чем другом на самом-то деле. Вероятно, все это объяснялось тем, что у меня целых три сестры, и, естественно, мне с детства было комфортнее в окружении женского пола. Конечно, я не хочу сказать, что был таким уж бабником, но недостатка в девушках никогда не испытывал. Общаться с женщинами мне комфортно, и женить бы этому ничуть не помешало. Поначалу Джен вроде как не возражала против этого, но в течение последнего года это стало серьезной проблемой. И еще более серьезной после того, что случилось с Оливией. Слушаю Бретта несколько минут, На самом деле не слышу его, а потом он встает и отставляет свою кружку в сторону, потирает руки так, как делал это в студенческие времена, как будто готовясь, настраиваясь на то, чтобы как следует оттянуться. Замираю, припомнив те пьяные разгольные ночи, слишком многие из которых оставляли за собой след каких-либо разрушений или чего похуже. Ханна. Непроизвольно делаю редкий вдох. Ради самосохранения это имя хранится прочно запертым, в темных уголках моего сознания. Но в эту долю секунды, при виде Бретта, оно вновь приходит ко мне, и я мотаю головой. Жаль, что я не поступил тогда по-другому. Да ладно тебе, Марки, старина. Расслабься. Я-то думал, мы собирались немного развлечься. Да. Отзываюсь я. а затем, услышав отсутствие энтузиазма в своем тоне, более уверенно продолжаю. Давай так и поступим. Пока быстро переодеваюсь, мне приходит в голову, что Брэд, скорее всего, здесь вовсе не для того, чтобы сидеть и спокойно обсуждать деловые вопросы. Я, как всегда, иду той дорогой, которой он меня ведет. Но теперь уже слишком поздно менять планы, так что мы выходим за дверь и направляемся в паб. И лишь тогда мне приходит в голову, что тот может и не работать. Могла ли полиция закрыть его? Я как-то не подумала о такой вероятности. Пожалуй, было бы лучше, если бы это оказалось и вправду так. Можно будет просто купить несколько банок пива в магазине и принести их домой. Я уверен, что Джен не будет возражать. Она всегда может пойти в комнату отдыха и почитать или подобрать очередные детальки к пазлу. Все это помогает ей расслабиться. И бог свидетель, как мы оба в этом нуждаемся. На ходу пишу ей смс, куда бы убедиться, что она сможет забрать детей из продленки. Эти ее ветеринарные посиделки могут закончиться и позже намеченного срока. Однако я уже рассказал ей о своих планах, так что в таком случае она обязательно позвонила бы. Ей бы не хотелось заставлять Эллу и Алфи стоять в ожидании у школьных ворот. особенно учитывая все, что сейчас происходит. «Ну что, готов?» — спрашивает бред когда мы заходим за угол, и в поле зрения появляется вывеска Юниона. «Потому как я не забыл, что раньше ты был слабаком». Это было более 20 лет назад, и он все еще вспоминает об этом. Невольно стискиваю зубы, очень хочу поправить его, сказать, что ничего подобного, Но не хочу опять ворошить эту историю. Это та часть моего прошлого, которую я предпочел бы не вытаскивать на поверхность. По-моему, и Брэд тоже. Так что я удивлен, что ему этого захотелось. Готов целиком и полностью. Отзываюсь я, ускоряю шаг и демонстративно игнорирую его последние слова. Машины въезжают на парковку и выезжают с неё, Так что пап явно открыт. Полагаю, он не рассматривается как место преступления. Не из него ведь похитили Оливию. Жду, не дождусь услышать, как ты собираешься зарабатывать мне деньги. Со смехом добавляю я, скрывая за легкомысленным тоном чувство вины. Ну как я могу и дальше вести нормальную жизнь, как будто ничего и не случилось? Родня Оливии это, конечно, никак не светит. Когда спускаемся по склону, ведущему ко входу в Юнион, Я замечаю полицейскую машину, припаркованную на соседней улочке, и у меня подкашиваются ноги. Быстро восстанавливаю равновесие, делая вид, что все в порядке. Бред бросает на меня любопытный взгляд, но, переступая вслед за ним через порог заведения, я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть полицейского, стучащего в чью-то дверь. Еще один стоит на улице и беседует с кем-то из соседей. Кровь стынет у меня в жилах. Скоро ли полиция постучится и в нашу дверь?